Костас. Когда утром Лилиенталь приехал за мной в тюрьму, он сидел в машине с закрытыми окнами. Таинственный, будто арабский жених, показывая смуглое запястье, охваченное белоснежной манжетой. Охранник поднял меня в семь утра, лениво отбрюхиваясь от проснувшихся воров, Протащил по трем пролетам лестницы и привел в комнату, похожую на шлюз космического корабля. Двери в ней открываются только по очереди. Ты стоишь там, опустив руки по швам, и смотришь на вторую дверь, пока первая опускается со шмелиным жужжанием. Потом открывается вторая, и ты видишь человека, не похожего на редьку с раскидаем. У тюремщика рация приколота на груди будто черная орхидея, он то и дело касается ее губами, и тебе даже в голову не придет просить его сбегать на угол за хрустящей картошкой. Я знал, что за меня внесли выкуп, чтобы я мог побыть на свободе несколько дней, а потом явиться в Лиссабонский суд своим ходом, без конвоя. Я был уверен, что выйду в коридор и увижу Агне, решившую оказать мне последнюю милость». Мелкие вещи мне выдали в прозрачном мешке, заклеенном по краю, словно пакет с уликами. Сумку с рубашками и головой куклы, которую сестра сунула туда в последний момент, принесли отдельно из каких-то закромов. В коридоре было пусто, вдоль стен стояли складные стулья. Охранник заставил меня сесть и подписать бумажку, сунул ее в карман, повернулся и ушел. Я подумал, что все повторяется, будто во сне. Сейчас я выйду на свет, и декорации покажут мне задники, заклеенные плакатами дискотек. Я обойду здание, продираясь сквозь живую изгородь, поверну на Руаду помбал, и все начнется сначала. Посидев немного, я подошел к двери и открыл ее ногой, как положено открывать нарисованную дверь за очагом. Черт два». Во дворе было полно вооруженной охраны, а на паркинге за воротами стояло штук десять фургонов. Я вдохнул бензиновый воздух, закашлялся и вспомнил, что баллончик с лекарством остался в камере вместе с пачкой печенья, подаренной русским бандитом Вовкой, быстро и бесшумно выпущенным на свободу. — Так ты литовец, Костя? — спрашивал он, садясь на край моей койки. — Я с вашими в армии служил, под Калининградом. Чуть что, сразу командой собирались, вставали спина к спине и давай всех мочить. «Так ты литовец или нет?» Я стоял на пороге и думал о ванной комнате с двумя лебедиными кранами. Горячая вода, мыло и чашка крепкого кофе. Теперь о них и мечтать нечего. Все исчезло, как разбойничий клад. ванька Я узнал хриплый голос Лили Инталя, поглядел по сторонам и увидел за воротами желтое такси. «Ты стоил мне миллион старыми деньгами!» Он распахнул дверцу. «Надеюсь, лузитанская казна возместит мне убыток?» «Для постройки кораблей остается семь рублей», — сказал я, забираясь в машину и садясь как можно дальше. От меня пахло тюрьмой и ацетоном. Зубную щетку я проиграл в трик-трак и всю неделю чистил зубы пальцем. Ли сидел прямо, поставив палку между коленями. В его красных волосах пробилась седина. Они отросли и лежали на щеках, будто два сорочьих крыла. Мне хотелось рассказать ему о Перейре, но я молчал, разглядывая рабсовые поля, проносящиеся за окном машины. «Рапс цветет, думал я. «Значит, уже середина апреля». В мае будет суд. А к осени я окажусь на рудниках в Гуарде. Стану выгребать литий горстями из земли. Белое португальское золото. В свете новых показаний мы должны пересмотреть вашу меру ответственности», сказал Перейра, когда я видел его в последний раз. «Ваше алиби будет принято следствием, хотя показания служанки вызывают сомнения. У нас нет уверенности в том, что в момент убийства она была в доме, а тем более в винном погребе, как она утверждает. Но мы не можем доказать и обратного. Распишитесь вот здесь. Поздравляю вас. Спасибо, господин следователь. Что ж, с этим покончено. На следующем допросе мы поговорим об ограблении галереи Эшпишел, в котором вы признались добровольно тем самым оказав следствию неоценимую услугу. А пока мы позволим вам выйти под залог, чтобы уладить дела со страховкой. Ваш дом в переулке Ремедиош сгорел два дня назад. Сожалею о вашей утрате. Спасибо, господин следователь. Я слушал его, сидя на стуле привинченном к полу кабинета. В каком-то северном мифе злодей усаживал гостей на железный стул Гость доверчиво садился и уже не мог освободиться. Так и отправлялся верхом на стуле в преисподнюю. Перейра не был злодеем. Он просто любил свою работу. Мы оба знали, что Байша подарила мне алиби, в котором было только на четверть правды. Остальное ⁇ густой портвейновый осадок, который знатоки намазывают на хлеб. Мы оба знали, что я не убийца. Мы оба знали что настоящему убийце не место в тюрьме. Я возвращался в камеру, улыбаясь, как идиот. Настоящая смерть и настоящий пожар означают, что моя подложная действительность стала понемногу шелушиться. В ней появились прорехи самого дела, обжигающие, полные в самом делешного горя и натуральной ярости. Но разве не этого я просил у своих богов? «Ты хочешь настоящего, детка?» — говорят мне боги. «Ну так получи, харясь, хрясь! А если тебе это не по зубам, то возвращайся в свою тюрьму и смотри на банан, как делает большинство». Хорошая была каза, но очень нервная. Сразу было ясно, что тебе ее не удержать, — печально сказал Лилинталь. «Лиссабонские дома мало чем отличаются от женщин». «Как ты думаешь, погреб уцелел?» «Я вышел из такси, а он остался сидеть». «Теперь маяку нужно другое пристанище». «Это тебе нужно другое пристанище. Они тебя депортируют каким бы ни было решение суда. Я бы на твоем месте сбежал куда подальше». «А как же залог в миллион старыми?» Пфф! Я стоял перед участком земли, обнесенным лентой, заваленным черепицей, щебнем и обгорелыми стропилами. Винтовая чугунная лестница уцелела и вела теперь прямо в небо. Сажа на газоне легла овальными ровными пятнами, как будто огонь ходил вокруг дома в грязных сапогах. В середине пепел был аспидно черным, а по краям светлел и еле заметно шевелился от ветра. Кирпичный остаток цоколя торчал из обломков, будто деревенская печь с шостком. Пожар случился два дня назад, но зала казалась горячей, я чувствовал ее запах. Запах погубленного жилья и жирной земли. Дубовый люк сгорел, и дно винного погреба казалось светлее из-за стеклянной пыли. Я спустился туда, больно стукнувшись коленом, и пошарил рукой вдоль стены такой же прочный и холодный, как раньше. Ребристый чемоданчик обуглился, но проектор лежал внутри, завернутый во фланель, словно только что из магазина. Я вспомнил, как люто сгладил его, приговаривая. «Срок службы источника света — 20 тысяч часов. Это 13 лет ежедневного просмотра четырех эпизодов «Звездных войн». Наверняка фильм обо мне будет черно-белый, жестокий, как буддийская притча про падение с крыши глупого наропы. Глядя на синие осколки озулежу, мерцающие в зале, я подумал о глазах Лютоса, о его зеницах, вернее, о левой зенице ока, и вдруг понял одну вещь так остро, что даже задохнулся: То, что ты считаешь свободой, существует только у тебя в голове. Для всех остальных ты сидишь в тюрьме, ворочаешь камни на рудниках или тихо бесишься в изгнании. И наоборот. Некоторые вещи должны сгореть, а некоторые люди — умереть. Чтобы ты это понял. «Посадим эту веточку, и взойдет много-много маленьких мапасанов, сказал Гиде М своему другу, втыкая ветку в землю, когда они гуляли по аллее в парке дома умалишенных. Я сижу на стене погреба и думаю о том, что текст, задуманный как объяснение, превратился в истолкование и тащит меня за собой, разбухая будто донная рыба. Я втыкал веточку за веточкой, перечисляя любимых врагов, дни замешательства, трапезы с предателями. Да бог знает, что перечисляя, неважно, но все равно. Оглянувшись на неровный ряд веточек, я видел, что ни одна из них ничего не объясняет а многие и вовсе упали, не удержавшись. «В страховой конторе?» — сказал Лилиенталь, когда я подошел к машине. «Мне сказали, что дом сгорел в тот же день, как его выставили на торги. Так или иначе, твоим он уже не был». Голос его звучал хрипло, будто изнутра шарманки. Он открыл дверь такси и выставил ноги наружу, но смотрел мимо меня. У меня тоже так бывает, когда я в ком-то разочарован. Просто не могу поднять глаз на человека. Лицо не имеет, будто от стыда. Что еще тебе сказали? Они полагают, что служанка заснулась с сигаретой, огонь попал на ковер, перекинулся в открытый погреб, где стояла бочка с оливковым маслом. Раствор поплыл и дом рухнул. С тех пор байшу никто не видел. Хорошо, что она успела дать тебе алиби. Ты же знаешь, что Байша бессмертна. Одинокая и бесстрашная, как белый павлин. Помнишь того павлина в госпитале? В прошлом году мы с Лилиенталем решили выпить коньяку, забрели в госпиталь эстефания и устроились под пробковым дубом. Разговаривать мы не смогли, потому что павлины в проволочном загоне кричали дурными голосами и гоняли по клетке своего собрата. Совершенно белого, как будто его забыли раскрасить. Тот делал вид, что встревожен, даже переходил из угла в угол. Но стоило посмотреть на посадку его головы, как становилось ясно, кто здесь священная птица Геры, символ бессмертия и знак королевских полномочий. Думая об этом, я не мог отвести взгляда от птичьей клетки, качавшейся на обломке перил, будто игрушка на иловой лапе. Я точно знал, что в тот день, когда Лютус погиб, служанки в доме не было. На дверях ее флигеле висел замок, а в доме было грязно, как в цыганской конюшне. Ее там не было, но она вернулась, чтобы дать свидетельские показания. Перейра прочел мне все восемь страниц этого безбожного воронья. «Я пришла к вам не сразу, потому что мне было стыдно. Неловко признаваться в том, что я заимствую у хозяина вино. Время от времени. Так вот, в тот самый день я орудовала в погребе, выбирая себе бутылочку, когда на кухне появился хозяин. Я испугалась и захлопнула крышку изнутри, думая, что он уйдет и я смогу вылезти со своим портвейном. Но он застрял надолго, похоже, готовил чай для гостей. К нему пришел тот парень, которого потом убили. «Я не знаю, кто это сделал, но уж точно не хозяин, потому что я услышала выстрел, приподняла крышку погреба и увидела спину сеньора. Он тоже услышал выстрел, сказал очень грубое слово, бросил полотенце на пол и побежал в столовую». «Это слово я повторять отказываюсь. Так и запишите».